Глава двадцать шестая «Дэн, что случилось?» Закончив очередной спарринг и вытирая пот с шеи, мы присели с Лавровым на маты. Дэн набрал меня, как только я отвез Киру. «Ничего», — ответил тот, отхлебнув воды из бутылки. «Из-за ничего под кулаки не лезут, а ты сегодня так и норовил получить по роже. Игорька зови на спарринг, а то я могу не рассчитать в запале, ты же знаешь». Насторожение Лаврова мне не нравилось. В последнее время оно гуляло в слишком большом диапазоне, чего я никогда за ним не наблюдал. Знаю, занят Волчара сегодня, но мне сегодня твои кулаки нужнее, чем его. Дэн, и я не любитель в душу лесть, сам знаешь, но иногда легче становится, когда выговоришься. А в спарринге нужно партнёра по уровню подбирать. Не мне тебя учить этому. Ну да. Куда мне до бойца без правил? Дэн, я серьезно. Да понимаю я. Помолчав немного, Дэн качнул головой и продолжил. Таня аборт сделала на большом сроке. Случайно узнал сегодня. Еле сдержался, чтоб не убить ее нахуй. Прям в собственной квартире. Сказал, чтобы убиралась к чертовой матери. Чувство такое, словно ведро помоев на меня вылили. Не отмыться никак. Ударил её и пальцем не тронул. Там столько дерьма в голове, что испачкаться можно. Это был её выбор. Уже ничего не исправишь. Я похлопал его по плечу. Понимаю, что не исправишь, не изменишь, но, блядь, тошно мне. Поехали ко мне в клуб. Напьешься, отвлечешься, расслабишься. Вечером приеду развод праздновать. Готовь и вискарь покрепче. Грустно улыбнувшись, ответил Денис. Буду ждать. Приняв душ, отправился в клуб. Раз в выходной накрылся медным тазом, то надо хоть день провести с пользой. Ещё отъезжая от зала, заметил, что на хвосте странно маячит потрёпанная жизнью четырка. Это точно не ребята Китова. А с каждым днём всё интереснее и интересней. Не делаю резких движений, висят-довисят. Да висят. Посмотрим, что дальше. На всякий случай отправляю Дёме сообщение с номером машины и информацию о слежке. Притормозив у эры, паркуюсь и закуриваю. Наблюдаю, как "4" остановилась через дорогу и спустя пару минут уехала. Выхожу из машины, читая сообщение от Демида. Серебристый Hyundai 471. Мои. Поставил к тебе. Лишние. Пишу в ответ, направляясь ко входу. Неподалёку от дверей замечаю знакомое лицо, лысый. Рожу этого урода узнаю не то, что через 10, но даже через 30 лет. Какие люди без охраны. Раскинув руки в стороны, произнёс этот гандон, противно скались. «Кого пасешь, лысый?» «Чего, хан? Даже не поздороваешься со старым другом?» «Сука! Только за то, что он обратился ко мне так, как называли меня десять лет назад в определенных кругах, захотелось дать ему в морду. И я с крысами дружбу никогда не водил. На вопрос отвечай». «А ты, смотрю, хватку не потерял за столько лет? Не очкуй!» Не за тобой пришёл. По делам я тут. Он протянул руку и хотел похлопать по моему плечу, но я откинул в сторону его клешни и сделал шаг вперёд. "Переонити девушку урою. Без предисловий произнёс ему в лицо. Хуёвый выбор, хан. То, что сошло во тебе с рук один раз, второй раз не сойдёт." Константиноч тебя не трогал столько лет, только потому, что ты тихо сидел. Растягивая слова, произносит эта шестёрка, словно чувствуя за собой превосходство. Проще сказать, что твой Константиныч просто сыт, что отправится вслед за Серым. Так это правду говорят, что это ты, Львович, завалил. Он тут же делает шаг вперёд, округляя глаза. Я разве тебе об этом сейчас сказал? Когда ещё 15 наших человек перестреляли? Если это твоих рук дело. Он сплёвывает на землю, зажимая в кулаке зажигалку, смешит меня своими действиями. То что это лишь твои догадки, лысый. От меня таких заявлений не было. Спокойно отвечаю, ухмыляясь. Не темни, хам, я же тебя знаю. Раз знаешь то должен понимать, что если ещё раз рядом с Беловой или на своей территории увижу кого-то из ваших, закопаю, произнёс уже без тени улыбки. Зря за баб упрягаешься. Её муж, Константиныч, унехило баба кточит и отдавать не собирается. Сам понимаешь, что за этим следует. Передай Константинычу, что девушка теперь со мной. Упадёт хоть один волосок с её головы, спрошу лично с него. А муженька её, хоть на ленточке режьте мне похуй. И ещё, хоть одна нога его людей ступит на мой порог, или увижу за собой хвост, то буду это расценивать как объявление войны. Эй, я тебя понял. И я в этом не сомневался. А теперь смойся отсюда. Ты очень негостеприимный хозяин, ха. Поэтому и ходить ко мне не советую. Дождавшись, пока это гнездо уедет, я зашёл в здание Эры. Сегодняшний день сыпал неприятными ситуациями и известиями, как из рога изобилия. Решив текущие проблемы в клубе и кафе, я уже хотел набрать Игоря, чтобы узнать, как прошла его поездка в Краснодар, но он опередил меня с неприятными новостями. Ника разбилась. Это было первое, что я услышал, подняв трубку. Когда-то много лет назад я произнёс подобную фразу ему, и сейчас неприятный холодок прошёлся по позвоночнику. Жила да в больнице, подъезжая уже к 38-й клинической, держив в курсе. Нажал отбой и нервно размял шею. Да, я видел эту женщину всего два раза. Но я не желал своему другу пережить то, что пережил сам, потеряв Наташу. Выругавшись, набрал номер Киры. Она не ответила. Написал сообщение. Тоже тишина. Чёрт тебя побери, Белов. Неужели трудно черкнуть пару слов? Словно услышав мои мысли, ожил телефон, высветив на экране номер Китова. Какого хуя, шестёрка Константиныча делала у тебя? Без приветствия, прорычал в трубку Демит. Диом. Мне иногда кажется, что ты заделался моей мамочкой. Я устало откинулся в кресле. Не день, а хреново гора проблем. Орлов. Если мне придётся, не придётся, перебил я Титова. Не придётся, Диом, успокойся. Но я сам охуел, увидев у своих дверей его рожу. Нет у меня дела с Константинычем, и не будет никогда. Заруби себе это на носок. И хватит уже эту тему поднимать. Как курица на сетка, ей-богу. Лысый Кирюй искал по сутане её, причём основательно. И мне это совсем не нравится. Ребятам набери, спроси, где она сейчас. Выходила или нет от бабушки? Не выходила, всё чисто. Только что отчитывались. Ты лучше скажи, откуда сегодня хвост заметил за собой? Как из зала Семёныча выехал? «Дема выругался. Беловой бы уехать на месяцок, а то и на два. Решить все легче будет, если она перед их носом гулять перестанет. Думал уже над этим. И есть одна мысль. Главное, чтобы Кира не заортачилась. У нее выбора нет, если жить хочет. Короче, делай, что хочешь, но убери ее из города. Срок четыре дня максимум. Я завтра к тебе заеду, расскажешь, куда. Я ребят с ней отправлю на всякий случай». Хорошо, Дём, буду должен. Блядь, я вот даже не знаю, как ты со мной расчитаешься. Уже смеясь, проговорил Демид. Сочтёмся как-нибудь. Я согласен только на роль крёстного. Ты о чём? О том самом. Ну и на свадьбе погулять тоже хочу в роли свидетеля. Только если свидетельница красивая будет. Китов, а ты не охуел ли лошадей гнать? Смотрю, все уже за меня решил. Может, я так, чисто поразвлекаться, а ты меня уже в ЗАГС гонишь и на детей подписываешь?» Демид засмеялся в трубку на мое возмущение. «Ты сам-то себя видел. На Белову так смотришь, словно сожрать ее хочешь. Ну или как минимум облизать с ног до головы. Я уже молчу о том, что из-за ее милой попки ты в такое дерьмо влазишь, что, мать твою, мы дружно все потом отмываться будем». "Ёма!" рыкнул я в ответ. "Ладно, ладно, понял, отстал", перебил меня Титов, но ржать как конь не перестал. Скотина парнокопытная. Через час написал Игорь. С Никой всё обошлось. Отделалась испугом и сломанной рукой. Хоть что-то позитивное за весь день. Решив вопросы с персоналом и отдав распоряжение Ире, сел за проверку отчётов из кафе Пока в мой кабинет не завалился Лавров, ещё в худшем настроении, чем был днём. Слова пришлось вытаскивать из него чуть ли не плоскогубцами. Оказалось, что не только у меня сегодня день не задолся. Отложив в сторону бумаги, выслушал сбивчивый рассказ Дениса явно в сокращённом варианте и плеснув уже по второй порции виски в наши бокалы, уставился на его кислую рожу. Лавров, вот я тебя слушаю и думаю: Я может тебе мозги не нароком в зале отбил. С чего это вдруг? Вскинув одну бровь, спросил Денис. Да дебил ты. Она может запросто сейчас накатать на тебя заяву за изнасилование. Ты это понимаешь? И будет права. Может. Дэн нервно сделал глоток бренди из бокала. Но не станет, потому что, как понимаю, любит тебя козла. Выражение, выбирай, прорычал в ответ. Даже не подумаю. 2жды 2 два в твоём случае получается 5. Хирово считаешь, судись того, что ты мне только что рассказал. Выкладывай уже, что думаешь, не до твоих ребусов сейчас. Устало произнёс Лавров. Видимо, мозги у него совсем сегодня не работают, раз таких дров наломал. Ты говоришь, её врач Меня это навело на одну простую мысль. Мужик забыл у неё часы в ванной, причём дохера правильный, мужик с твоих же слов, в твою больную голову не зашла мысль, логичная причём мысль, что секса там и в помине не было, но пришёл он к ней поговорить. Она решила расставить с ним все точки над и. Сам сказал: "Он ухаживал за ней, а тут ты и появился". Вот она его и пригласила по-дружески на чай. Он пошёл мыть руки, и как все медики, привык мыть руки с мылом до локтей. Вот часики и снял. Ты всех своих баб на чай приглашаешь просто так. Тут же рыкнул он в ответ. Ну, вон с Динкой периодически и чай пьём, и кофе. И заметь, секса ни разу не было, хотя она не против. Произнёс я, изрядно покривив душой. Ну, если не считать последних событий между нами, то именно так оно и было всегда. Когда я пришёл, она из душа вышла, словно оправдываясь, отвечает Ден, начиная осознавать всю глубину собственного идиотизма. И что? Пришла с работы, а тут этот врач припёрся, не успела сходить в душ, а, проводив его, пошла приводить тебя в порядок. Ты так всё описываешь, будто она святая.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 Считай это интуицией. Мне мало её слов. А как узнать правду, хуй знает. Поговори с тем мужиком, с её хахалем, с врачом этим. Я ему в морду дал. Он даже слово мне не скажет. Процедил Лавровского из зубы. А ты попробуй. Другого выбора я не вижу. Блять.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 вроде как из-за развода должен, а он нет. Больше из-за рыжей своей волос рвёт. По ходу, прав дёма. Гулять нам скоро на свадьбе.